Не вопрос, констатация. Тихий, но внятный, мягкий голос. Женщина. Молодая, вероятно. Он повернул голову, застонал, пытаясь подняться. Не шевелись. Во всяком случае, не так резко. н н н а л е т склеивающий губы, разорвался. Нет. Не рана. Спина. Пролежни. Спокойная, холодная констатация, несоответствующая мягкому альту. Я помогу. Вот, выпей.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 о снова взглянул, воспользовавшись светом. Волосы у нее были стянуты п о я з к о й из змеиной кожи. Волосы. Волосы были рыжие, огненно-рыжие. Подсвеченные пламенем костра, они казались красными, как киноварь. «Больно?» — прочитала она его о щ у щ е н и е но не точно. «Сейчас. Минуточку». Он почувствовал резкий удар тепла, исходящего от ее рук, разливающегося по спине, всплывающего вниз, к ягодицам. Мы тебя п е р е в е р н е м сказала она. Не пытайся сам. Ты очень слаб. Эй, кто-нибудь поможет? Шаги со стороны огня, тень, силуэты. Кто-то наклонился. Юрга. Как вы себя чувствуете, господин? Вам лучше? Помогите перевернуть его на живот, сказала женщина. Осторожнее, медленнее. Вот так. Хорошо. Благодарю. Ему больше не надо было на н е нее смотреть. Теперь, лёжа на животе, уже не надо было рисковать взглянуть ей в глаза. Он успокоился, сдержал дрожь рук. Она могла почувствовать. Он слышал, как позвякивают застёжки сумки, как она ищет флаконы и фарфоровые баночки. Слышал её дыхание, чувствовал тепло её бедра. Она стояла рядом на коленях. «Рано», — проговорил он, не в состоянии переносить тишину. у д о с т а в и л а тебе хлопот?» «Да, немного», — в голосе х о л о д Как обычно при кусанных ранах. Самый паршивый вид ран. Но тебе это кажется не в н о в е ведьмак? Знает. Копается в мыслях. Читает? Вряд ли. Не знаю почему. Она боится. Да, пожалуй, не в н о в е повторила она, снова звякая стеклом. Я насчитала на твоем теле несколько рубцов. Я, понимаешь ли, чародейка и лекарка и л одновременно. Специализация. Совпадает, — подумал он, но не произнес ни с л о в а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 Слабость. Днем он застонал. Завтра при солнечном свете я загляну в твои глаза, Весенна. И задам тебе свой вопрос. А может, и не задам, слишком уж поздно. Предназначение? О да, Ян была права. Недостаточно быть друг другу предназначенными. Надо бы на нечто большее. Но я посмотрю завтра в твои глаза. При солнечном свете. Нет, проговорила она мягко, тихо, бархатным, дрожащим, разрывающим свои памяти голосом.